Квартира ф р е в е й с к о г о «Послушайте, Алекс», — сказал Исаев устало, — «мы с вами уже битый час толчем воду в ступе. Не хотите иметь со мной больше дел? Не надо? Господи ты, Боже мой! Вы достаточно уже сделали, как истинный патриот России и белого движения. То, что вы мне передали сейчас, поверьте, высший монархический совет благодарно запомнит. И запомнит надолго». «Вы оказали им громадную услугу, а теперь начинаете разыгрывать истерику». «Это не истерика. Я не могу спать, я всего боюсь. Мне кажется, что за мной смотрят», – жарко зашептал Фривейский. «Мне кажется, что паркет колышется, понимаете вы. Я борюсь с желанием пойти к Гиацинтову и упасть перед ним на колени». «Если вы думаете, что это вам поможет», «Идите и падайте. н и ц л и на колени, один хрен. Только вы сразу же тогда станете государственным преступником. И вы тоже, приблизившись еще больше к Исаеву, торжествующе пропел ф р е в е й с к и й Вы тоже стальной мужчина. Я? Нет. Почему я? Совсем нет. Можно подумать, что я уговаривал премьер-министра не увозить красных». «Можно подумать, что это я забирал к себе домой для работы планы японских поставок для Белой Армии. Можно подумать, что я передал для сведения журналисту совершенно секретный план зимнего наступления. Идите и падайте на колени, Алекс. Но меня в ваши дела не путайте. А если вы на грани помешательства, вызовите доктора». «Как?» Медленно отодвигаясь от Исаева, спросил Фривейский. «Вы сказали, умственное расстройство? А что? Это выход, между прочим. Почему вы молчите? Потому что вы болтаете ерунду, мой друг. Подумайте, в какое вы меня ставите положение? Как мне докладывать Берлину? Что мне докладывать Берлину?» макс снова перейдя на шепот, сказал Фривейский. «Но мне особенно страшно, потому что я подумал, а ведь вы не из Берлина? Откуда же? Зачем Берлину план зимней кампании? Кто этот план туда доставит? Что он им даст? Почему их люди не придут сюда открыто? Кому этот план более важен?» «Берлину или Москве, а?» «Пожалуй, Москве», — ответил Исаев рассеянно. «То есть даже наверняка Москве. А к чему вы это? Уж не считаете ли вы меня агентом ЧК?» «Вот именно», — обрадовался Фревейский. «Иногда мне кажется, что вы особенно интересуетесь тем, что важнее всего Москве. А как же иначе?» Меня это интересует больше всего. Потому что движение наше направляется из Берлина прежде всего против Москвы. Разве это не очевидно? Нам необходима широкая картина, Алекс. А то, что делаете вы, это одна из сторон панно. Не переоценивайте себя, не пугайте себя, не надо. Кстати, н е п о г о в о р и т е ли мне с Геоцинтовым? О чем? Ну, скажем... а его сотрудничество с нами. «Это с кем же?» «С вами и со мной. Вы с ума сошли? Этот зверь нас немедленно уничтожит!» «Да? Конечно!» «Вы его не знаете. Я зато его очень хорошо знаю». «Горяч?» «Только на охоте. В жизни хитер, как дьявол». «Алекс, молю, не отказывайтесь. Я принёс вам немного денег, это фунты. Они тоже хорошо ходят. Повеселитесь или переведите на ваш счёт и не записывайте в реестр долгов. Если бы вы жили всё время рядом со мной, я бы так не волновался. Когда вы подали, я спокоен. Может, статься, я к вам перееду. А что? У нас будет прелестный дом». Заведём девочек из Южной Америки. Они все танцовщицы и душки. Нет? Перестаньте, право. Ну, до свидания, Алекс. Я буду послезавтра. Мне хочется увезти вас куда-нибудь и развеселить».